Гаммельтон Бургер стал, чтобы произнести обращение к присяжным открывающегося судебного заседания. В этом деле я буду очень краток и буду придерживаться только фактов. Обвинение намерено избегать всякой драматизации и изложить дело суду с математической беспристрастностью, чтобы он мог прийти к единственному и неоспоримому выводу. 7 октября этого года Джордж Кассельман встретил свой последний час. Медицинская экспертиза предоставляет вам доказательство уважаемые леди и джентльмены присяжные, что пистолет был прижат к груди Кассельмана чуть пониже сердца и слегка влево от середины грудной клетки. После этого был спущен курок. Выстрел произвел так называемое контактное ранение. Это значит, что дуло пистолета было прижато к телу жертвы. В таких случаях в тело попадает не только сама пуля, но и взрывной газ, образовавшийся в результате разрыва оболочки пули. При таких обстоятельствах звук выстрела должен был быть едва слышным. Обвинение собирается доказать, что ответчица Стефания Фелпер должна была встретиться с Джорджем Кассельманом. Она явилась на эту встречу и прошла в парадную дверь того дома, где проживал Кассельман. Некоторое время спустя ее заметили, когда она, крадучись, покидала этот дом по лестнице черного хода. Мы надеемся также доказать вам, что она ступила ногой в лужу крови своей жертвы что она прошла затем в ванную и попыталась смыть кровь со своего каблука. Но на полу остался кровавый след ее ноги, а в ванной остались полотенца, на которых имеются следы человеческой крови, а также частицы материала, из которого сделаны туфли. Ее друг Гомер Гарвин попытался скрыть следы преступления, и ему это во многом удалось. За это преступление он ответит в свое время, но все же в квартире осталось достаточно улик, свидетельствующих против женщины, которую он пытался спасти. Мы надеемся доказать с математической точностью, что оружие, которое послужило для убийства, находилось в руках ответчицы. Ее адвокат Перри мейсон прибег к хитроумному ходу, чтобы подменить орудие убийства. Но прошу вас твердо помнить, что роковое оружие было найдено именно у нее. Пусть она объяснит суду, как это могло получиться, если, конечно, сумеет. Мистер мейсон адвокат, который представляет как ответчицу, так и Гомера Гарвина, в настоящий момент не может быть привлечен к ответственности в качестве соучастника преступления или виновника сокрытия улик. Однако мы не могли бы поручиться за то, что он не повинен и в том, и в другом. Мы обращаемся к вам с просьбой, леди и джентльмены, взвесить все имеющиеся улики и доказательства обвинить ответчицу в убийстве первой степени и вынести ей должный приговор. После вынесения приговора вы можете предоставить нам все остальные заботы, которые будут связаны с привлечением к ответственности тех лиц, которые повинны в сокрытии улик и в том, что они чинили всяческие препятствия правосудию. Вы не должны отвлекаться на этот аспект слушаемого дела, поскольку это касается лишь некоторых деталей, объясняющих факты, предоставленные вам на расследование ваша единственная задача решить убива ли ответиться джорджа касельмана мы же остаемся в ожидании справедливого и честного приговора который выслушаем от вас гамильтон бургер с достоинством повернулся и направился к своему месту судья хильтон дакер взглянул на парри мейсона желает ли защита сделать свое предварительное заключение сейчас или несколько позднее несколько позднее ответил мейсон «Вызовите первого свидетеля обвинения», – сказал судья. Старший судебный исполнитель Гай Хендри вызвал в качестве первого свидетеля одного из офицеров радиофицированной патрульной машины, который первым вошел в квартиру Кассельмана. Офицер кратко описал положение тела на полу, лужу крови и отметил тот факт, что был немедленно оповещен отдел убийств. Перекрестного допроса не последовало. Следующим свидетелем обвинения был сержант Голкомб, который поднялся на возвышение с важным видом, подтвердил свою принадлежность к отделу убийств и то, что он принял на себя руководство осмотром квартиры. Руководил фотографированием, а потом распорядился увести тело, после чего специалистам из отдела дактилоскопирования было дано указание снять отпечатки пальцев. Перекрестного допроса опять не было. Перевели к присяге фотографа, и он предъявил суду различные снимки, которые были приобщены к вещественным доказательствам. Среди них была и цветная фотография с отпечатком ноги на полу. Перекрестного допроса не было. Судья дакер бросил на Мейсона колючий взгляд, хотел было что-то сказать, но передумал. Патолога Анатом дал показания о характере раны и о траектории пули. «Подобные раны, — сказал он, — называются контактными». Он подтвердил, что этот единственный выстрел вызвал мгновенную смерть, хотя какое-то очень короткое время жертва и могла еще находиться в бессознательном состоянии. Но при этом происходило чрезвычайно сильное внутреннее и наружное кровоизлияние. Он опознал роковую пулю, извлеченную из тела покойного. Он определил время убийства где-то между 7 часами вечера и полуночью 7 октября. Он проводил вскрытие в полдень 8 числа и определил, что смерть наступила за 12-17 часов до вскрытия, хотя теперь он склонен считать, что точнее было бы определить этот период как 15-16 часов до вскрытия. И снова Мейсон не воспользовался своим правом задавать вопросы. Гай Хендри снова вызвал сержанта Голкомба на свидетельское место. Я предъявляю вам пистолет марки «Кольт» 38-го калибра и спрашиваю вас, видели ли вы это оружие раньше? Да, сэр, видел. Когда вы его увидели в первый раз? 8 октября, сэр, примерно в 11.45 по полудни. Где вы его увидели впервые? В квартире Стефании Фелкнер, ответицы Где именно находился пистолет? Лежал на столе, стоявшем посреди комнаты. «Вы взяли пистолет или же попросили фотографа заснять комнату?» «Да, сэр, я обратился к фотографу». «И на фотографии видно, где был найден пистолет?» «Да, сэр». Сержант Голком предъявил суду фотографию. «Обвинение просит приобщить фотографию к вещественным доказательствам», сказал судья дакер «Одну минутку», сказал мейсон «Я хотел бы в связи с этой фотографией задать свидетелю вопрос». Присяжные, на которых произвело немалое впечатление то, что это была первая попытка мейсона произвести перекрестный допрос свидетеля, повернулись и стали рассматривать адвоката с нескрываемым интересом. — Сержант Голкомп, на этой фотографии видно оружие, лежащее на столе, — сказал мейсон Да, сэр. — Оружие изображено в том самом положении, в котором вы его нашли? — Да, сэр. В таком случае фотография была сделана до того, как оружие взяли со стола. Сержант голком в секунду поколебался, потоптался на месте. Ну, оружие было взято со стола, осмотрено, а потом возвращено на то самое место, где его нашли. Кто осматривал оружие? Я. Кто еще? В это время со мной был лейтенант Трек из отдела убийств. Каким образом было осмотрено оружие? Мы вскрыли барабан пистолета, увидели, что там имеется один отстреленный патрон и понюхали дуло. Вы сняли с него отпечатки пальцев? Да. А потом? Потом мы положили пистолет на прежнее место, точно так, как он лежал, чтобы его можно было сфотографировать. И только после этого была сделана настоящая фотография. Да, сэр, именно так. «Не знаете ли вы, была ли предпринята попытка связать роковую пулю, убившую Кассельмана, с этим оружием?» «Одну минутку», — вмешался Гамильтон Бургер. «Это будет показано моим следующим свидетелем. Я вызову эксперта по баллистике. Его можно будет подвергнуть перекрестному допросу». «Мне все понятно», — ответил Мейсон. «Но я ведь всего лишь задал этому свидетелю вопрос, проводилось ли такое сопоставление». «Да, сэр». «Когда?» Вскоре после того, как был обнаружен пистолет. Я не знаю точного времени, но через несколько часов. Что значит через несколько часов? Через очень короткий промежуток времени. Скажем, через 24 часа свидетель заколебался. Через 24 часа, повторил мейсон или может быть 48? Нет, не 48 часов. В таком случае, возможно, через 24 часа. вероятно Но думаю, что много меньше. Кто положил пистолет точно на то же место, где он лежал раньше? Я. Откуда вам было известно точное место? Я запомнил его. Вы как-нибудь его отметили? Нет. Скажите, когда вы вошли в комнату и заметили этот пистолет, то он лежал дулом к двери или наоборот? Он лежал точно так, как показано в фотографии. Держа фотографию так, чтобы свидетель не мог ее видеть, мейсон повторил свой вопрос. Дуло пистолета было обращено к двери или нет? Сейчас я не могу припомнить, но тогда я это знал. На фотографии изображено точное положение пистолета. Я положил его на место через пять минут после того, как взял его со стола, и очень ясно помнил, как он лежал. Благодарю. Больше вопросов к свидетелю в связи с фотографией у меня нет обвинение просит о приобщении фотографий к делу в качестве вещественного доказательства сказал судья дакер нет возражений согласился мейсон дакер повернулся к свидетелю сделала ли вам ответиться какое нибудь заявление касательно этого оружия да я задал ей вопрос об этом пистолете и она сказала что ей его дал мистер гомер гарген еще о чем нибудь вы с ней разговаривали да Я спросил ее, известно ли ей, что из оружия произведен один выстрел. И она ответила отрицательно, сказав, что оружие находится точно в таком состоянии, в каком она его получила. Мы просим, чтобы этому оружию присвоили номер в материалах судебного следствия. Уже сделано, ответил судья. Оружие значится как вещественное доказательство номер 30, а фотография идет под номером 29. Можете допрашивать свидетеля, обратился он в свою очередь к Мейсону. Ответчица не сказала вам, от какого из Гарвинов она получила оружие, от старшего или от младшего? Она просто сказала, что получила его от Гомера Гарвина, и все. Она не сказала, когда именно получила пистолет? Нет, сэр, не сказала. Если суд позволит, вмешался Гамильтон Бургер, мы позднее уточним вопрос о времени. Однако пока что я хотел бы спросить сержанта Голкомба, в какое время он прибыл на квартиру ответчицы было примерно без четверти двенадцать вопросов не имею сказал мейсон вызовите александра рэтфилда рэфилдд эксперт по баллистике которого мейсона уже неоднократно приходилось подвергать перекрестному допросу и который очень хорошо знал как искусен мейсон в этом деле принес присягу и стал на свидетельское место судя по тому как бургер обращался с рэтфилдом можно было сделать вывод что представители обвинения уже немало помучились с ним и чтофи со своей стороны, зная о блестящих способностях Мэйсона вести допрос и не сомневаясь в отличных знаниях адвоката в вопросах баллистики, твердо решил давать только такие показания, которые будут совершенно неоспоримы. «Я предъявляю вам вещественное доказательство номер 30. Оружие, только что приобщенное к делу. Вам знакомо это оружие?» Редфилд взял пистолет в руки, внимательно осмотрел его, проверил номер и сказал «Да, знакомо». «Я предъявляю вам пулю, которая значится в деле как вещественное доказательство номер 14 – роковую пулю. Вам знакома эта пуля?» Свидетель вынул из кармана увеличительное стекло, тщательно исследовал основание пули, потом ответил. «Да, сэр, мне знакома эта пуля. На ней есть моя собственная отметина. Эта пуля уже была идентифицирована как роковая», – сказал судья Дакер. «Суд просит вас подтвердить, была ли эта пуля?» Доказательство номер 14. Выстрелено из этого оружия. Вещественное доказательство номер 30. Да, сэр. Эта пуля была выстрелена из этого оружия. Могла ли она быть выпущена из другого оружия? Нет, сэр. Она была выпущена именно из этого пистолета. Можете приступать к перекрестному допросу, объявил судья дакер Вопросов не имею, заявил мейсон Вызовите Пола Клинтона, сказал дакер Пол Клинтон вышел вперед и занял свидетельское место. Он показал, что является сотрудником полицейского управления, экспертом по выявлению и идентификации отпечатков пальцев, проведению химических тестов на наличие кровавых пятен, определению группы крови, а также проведению разного рода анализов. «Была ли вам предоставлена возможность осмотреть и обследовать квартиру, занимаемую ответчицей по этому делу?» спросил Гамильтон Бургер. «Да, сэр. «Когда?» «10 октября. Этого года?» «Да, сэр. Нашли ли вы в квартире ответчицы какую-нибудь одежду или обувь, испачканную кровью?» «Да, нашел, сэр. Что именно вы нашли?» «Левую туфлю, на подошве и каблуке которой была кровь. Достаточно ли было этой крови, чтобы провести определение группы крови?» «Нет, сэр.» Достаточно ли было этой крови, чтобы провести анализ, что это человеческая кровь? Нет, сэр. Туфля была очень тщательно вымыта, но химический тест дал типичную реакцию на кровь. У вас с собой эта туфля? Да, сэр. Предъявите ее суду, пожалуйста. Это именно та туфля, которую вы обнаружили в квартире от ветчицы? Да, сэр. У этой туфли есть какие-нибудь отличительные признаки? Да, сэр. Подошва сделана по особому патенту. Теперь я задаю вам вопрос. Не нашли ли вы в квартире Кассельмана испачканных полотенец? Да, сэр, нашел. Я предъявляю суду одно из полотенец, которое я считаю особенно важным. Почему? На нем есть кровавые пятна. Им пользовались, чтобы вытереть какой-то испачканный в крови предмет. Помимо кровяных пятен, на полотенце есть еще крошечный кусочек инородной ткани, приставшей к нему. Спектроскопический анализ показал, что это частички того же самого материала, из которого сделана подошва этой туфли. «Прошу суд приобщить эту туфлю к делу в качестве вещественного доказательства номер 31, а данное полотенце как вещественное доказательство номер 32», — заявил Бургер. «Нет возражений», — сказал Мэйсон. «Принято», — объявил судья дакер «А теперь», — продолжил допрос Гамильтон Бургер, Я бы хотел привлечь ваше внимание к фотографии, к вещественному доказательству номер 12, которое приобщено к делу. Я хочу задать вам вопрос, тщательно ли вы изучили эту фотографию? Да, сэр, изучил. Что вам удалось установить в результате осмотра фотографии? Я установил, что на этой цветной фотографии достаточно отчетливо просматриваются два следа. Совершенно ясно видим след дамской туфли на высоком каблуке с металлической набойкой. Дальнейшее изучение фотографии позволило установить, что на этой металлической набойке указан номер 33. Цифры, которые были вытеснены на набойке, частично уничтожены. Но все-таки мне удалось разобрать слабый след цифры 33 на той фотографии, которую я сейчас держу в руке. Однако женский след, оставленный туфлей с каблуком, на котором значится цифра 33, был почти полностью стерт отпечатком мужского ботинка гораздо большего размера. Причем этот второй отпечаток был сделан значительно позже, чем первый. Можете ли вы определить, насколько позже? Я бы сказал, что спустя 2-3 часа. Теперь вернемся снова к той туфле, которую вы нашли в квартире ответчицы и которая приобщена к делу как вещественное доказательство номер 31. В состоянии ли вы определить, не оставила ли именно эта туфля тот след, который, как вы установили, находился под другим, большего размера отпечатком? «Если суд позволит», – вмешался мейсон – «я хотел бы возразить против того, что свидетелю предлагают делать выводы, на которые имеют право только присяжные. Только они могут определить, оставлен ли след именно этой туфли или же другой, если окажется, что там есть такой след. Свидетель может под присягой показать только то, что ему бесспорно известно, а не то, о чем он лишь может строить догадки». Таким образом, настоящий свидетель может делать только такие заявления, которые входят в его компетенцию как эксперта, но не имеет права вторгаться в область, подвластную только присяжным. Судья дакер сказал «Разрешите мне взглянуть на туфлю и фотографию, пожалуйста». Внимательно рассмотрев фото и туфлю, судья сказал «Возражение защиты принимается. Присяжные сами могут вынести свое решение и вынесут его самостоятельно». Данный свидетель может давать показания только относительно фактов, из которых потом будут сделаны выводы. Обвинение встретило решение судьи с плохо скрытым недовольством. «Этот свидетель», — сказал Гамильтон Бургер, вставая и хмурясь от злости, — «является признанным экспертом в своей области». «Он может выражать свое мнение по поводу каких-нибудь побочных фактов», — ответил судья дакер Но суд считает, что признать право за свидетелем отвечать на вопрос о том, является ли именно этот отпечаток на фото следом именно этой дамской туфли, явилось бы несомненным нарушением полномочий жюри присяжных заседателей. Одновременно суд отмечает, что заявление свидетеля о том, что на фотографии можно различить два следа, может быть оспорено защитой. Гамильтон Бургер медленно опустился на место и продолжил опрос свидетелей. Вы показали, что второй след, тот, который оставлен мужским ботинком и который покрывает первый отпечаток, был сделан на два часа позже первого? Я бы сказал, что скорее через два-три, а может и четыре часа. Каким образом вы это определили? В тех случаях, когда кровь вытекает из тела, с ней происходят определенные изменения. Она сворачивается не позднее, чем через три минуты. После коагуляции она может быть снова превращена в жидкость с помощью давления или взбалтывания. В данном случае я основываю свое мнение на том, что человек в мужских ботинках вступил в лужу крови уже после того, как она свернулась. В результате чего его кровавый след имеет некоторые характерные отличия, указывающие на определенное состояние крови. Откуда и следует, что между первым и вторым следом был промежуток времени, по-моему, не менее двух-трех часов. Вы исследовали мужской ботинок, который мог бы оставить след, подобно изображенному на фотографии. Точнее, именно тот след, который виден на фотографии. Да. У вас с собой этот ботинок? Да. Может быть, вы нам его предъявите? Свидетель опустил руку в свой портфель и вытащил оттуда ботинок. Есть ли у этого ботинка какие-нибудь отличительные особенности? Да, есть. Какие? На каблуке ботинка сравнительно новая резиновая набойка, на которой имеется небольшой изъян. Точно такой же изъян и именно в том же месте, виден на фотографии. Вы провели анализ на кровавые пятна? Провел сэр. Нашли ли вы следы крови на этом ботинке? Да. Где вы в таком случае взяли этот ботинок? Из чемодана, являющегося собственностью Гомера Гарвина-старшего. Обвинение обращается к суду с просьбой приобщить данный ботинок к делу в качестве вещественного доказательства под номером 33. Теперь скажите, Клинтон, вы обследовали квартиру Кассельмана на предмет обнаружения отпечатков пальцев? Да, сэр. И что вы обнаружили? Дверные ручки во всей квартире были тщательно протерты кем-то, так что нигде не осталось никаких отпечатков за единственным исключением. И это исключение? Ручка двери черного хода. На этой ручке остался один единственный отпечаток большого пальца левой руки. Вам известно, чей это отпечаток? Да, сэр. Чей же? Это отпечаток мистера Гомера Гавина. Больше вопросов не имею, заявил Гамильтон Бургер. Можете задавать свидетелю вопросы, сказал судья Даккер, поворачиваясь к Мейсону. Откуда вам известно, что кто-то намеренно стер в комнате все отпечатки? начал мейсон «Обычно в каждом помещении бывает множество отпечатков пальцев. Некоторые – старые, наполовину смазанные, другие – вполне пригодные для идентификации. Но уж если сталкиваешься с полным отсутствием отпечатков, то это может указывать только на то, что кто-то специально удалил отпечатки, особенно с таких предметов, как дверные ручки. Когда это было сделано? Этого я не могу сказать. Вы нашли отпечаток пальца на дверной ручке черного хода. «Да, сэр. Отпечаток большого пальца левой руки. И вы смогли идентифицировать его?» «Да, сэр. Это был отпечаток большого пальца левой руки Гомера Гарвина. Младшего или старшего?» «Старшего. Когда был оставлен этот отпечаток?» «Не могу сказать вам. Он был оставлен до того, как было совершено убийство». Я не могу сказать это, но мне известно, что он был оставлен после того, как все остальные отпечатки были стерты с дверных ручек. И был оставлен только этот единственный, из чего я могу заключить, что остальные отпечатки стирались, по крайней мере, в присутствии мистера Гарвина. Откуда вы это можете знать? Ввиду отсутствия всяких других отпечатков. Если бы он вошел в комнату после того, как все ручки были протерты то должны были остаться отпечатки его пальцев на ручке той двери, через которую он входил в комнату, в том месте, где он касался ручки. Поскольку имелся один-единственный, но очень четкий отпечаток большого пальца, который прижали к ручке, то мне совершенно ясно, что все остальные отпечатки были стерты именно в то самое время, когда он был в комнате. Отпечаток мог быть оставлен только после этого. Этот отпечаток был на ручке черного хода. Совершенно верно. Разве не могло случиться так, что кто-то стер отпечатки со всех ручек изнутри квартиры, а мистер Гарвин, поднявшись в служебной лестнице здания, нашел дверь открытой и решил закрыть ее? Именно в тот момент он и мог прикоснуться к ручке большим пальцем. Разве так не могло произойти? Нет, сэр. Этот отпечаток был оставлен на дверной ручке намеренно. Он был расположен не так, как если бы его оставили случайно. Но ведь кто-нибудь мог повернуть ручку, разве не так? Или просто поменять ее местоположение? Что вы хотите сказать? Ведь круглые ручки насажены на квадратный шпиндель и закреплены гайкой. Ручка, которую вы нашли на внутренней стороне двери, вполне могла раньше находиться снаружи, разве нет? Да, могла, неохотно согласился свидетель и отпечаток пальца мистера гарвина мог быть сделан на внешней ручке а после этого кто то мог уже специально поменять местами наружную и внутреннюю ручки да конечно если вы желаете заниматься всякими фантастическими предложениями о том что могло бы произойти то я вынужден признать что да так могло случиться у меня все сказал мейсон теперь если суд позволит сказал гамамильтон бургер поднимаясь с места я хотел бы вызвать свидетеля противоположной стороны Я вызываю Гомера Гарвина-старшего на свидетельское место. «Я понимаю ваше заявление так», — сказал судья Дакера, «что вы хотите получить разрешение задавать наводящие вопросы свидетелю на том основании, что это свидетель противоположной стороны. Я считаю, однако, что лучше всего просто вызвать свидетеля и произвести допрос. Если при этом возникнут какие-либо возражения, основанные на том, что вопросы являются наводящими, то суд примет эти возражения, как только они будут внесены». Очень хорошо, Ваша честь. Пожалуйста, мистер Гарвин. Гарвин поднялся на свидетельское место и был приведен к присяге. Я хотел бы обратить Ваше внимание на этот ботинок, который уже ранее был приобщен к делу как вещественное доказательство номер 33. Я спрашиваю, Ваш ли это ботинок? Приступил к допросу Бургер. Это мой ботинок. Был ли на Вас этот ботинок в ночь на 8 октября этого года? Да, был вступили ли вы преднамеренно в лужу крови на квартире Джорджа Кассельмана в Эмбреус Апартамент по Кристин Драйв 948? И не поставили ли вы после этого свою ногу поверх засохшего отпечатка женской туфли, который вы обнаружили в этой квартире?» «Вопрос отводится как некомпетентный, не относящийся к делу и несущественный», – сказал мейсон «Возражение отклоняется». «Я отказываюсь отвечать», – заявил Гарвин. «На каком основании?» На том основании, что мой ответ мог бы быть истолкован как повод для моего обвинения. Ваша честь, обращаюсь к вам с просьбой, чтобы значащийся под номером 33 ботинок был приобщен к делу как улика. Судья Даккерс секунду колебался, потом сказал. Возражений у суда не имеется. Просьба удовлетворена. Вы заходили в квартиру 211 в Эмбреус Апартамент по Кристин Драйв 948 вечером 7 октября. Спросил бургер свидетеля. «Да». «В котором часу?» «Вероятно, часов в одиннадцать или в половине двенадцатого вечера». «Вы уничтожили там с помощью куска какой-то ткани или каким-то другим способом отпечатки пальцев на некоторых предметах в коридоре?» «Я отказываюсь отвечать на этот вопрос, потому что ответ может дать повод для моего обвинения». Гамильтон Бургер, видя, с каким вниманием прислушиваются присяжные к происходящему и отлично понимая, что с психологической точки зрения подобные ответы свидетеля могут расцениваться как утвердительные, улыбнулся. «Вручили ли вы или, быть может, просто одолжили 7 октября какое-то оружие ответчице по этому делу? И сказали ли вы ей, что хотите, чтобы она его использовала в целях самозащиты?» «Да, вручил». «Это был тот самый пистолет, который я вам сейчас предъявляю и который проходит под номером 30?» Гарвин осмотрел пистолет. «Думаю, что это он и есть». «Да, это он». «Я попросил бы вас детально описать свои действия в вечер 7 октября». «Я вернулся из Лас-Вегаса. Поехал к себе в контору, где принял душ и переодел костюм, поскольку при конторе у меня есть небольшая квартирка». «Что вы делали после этого?» «Если суд позволит». Вмешался мейсон «Я категорически возражаю против этого вопроса, поскольку все поступки клиента в тот вечер несущественны, не важны для следствия и не имеют никакого отношения к делу, за исключением тех двух фактов, которые свидетель уже подтвердил. А именно, что он был в квартире Кассельмана где-то около 11 часов и что он одолжил ответчице пистолет, проходящий как вещественное доказательство номер 30. Помимо этих двух поступков, все остальные действия свидетеля являются неважными и несущественными но они могут оказаться очень существенными, – возразил Бургер. В таком случае докажите это, пояснив, что именно вы имеете в виду. Судья Даккер нахмурился. Это чрезвычайно щекотливая ситуация. Суду совершенно ясно, что именно пытается показать обвинение с помощью данного свидетеля, и по мнению суда вопрос о действиях свидетеля не является удалением от сути настоящего дела. Однако если суд позволит, – возразил Мейсон, – «Я хотел бы высказать соображение, что этот свидетель мог совершить такие действия, которые не имеют никакого отношения к фактам данного дела». «Суд принимает возражение», – сказал судья дакер «Хотя это, по-видимому, спорный вопрос. Совершенно очевидно, что свидетель принял твердое решение, до какой границы заходить в своих ответах, используя предоставленное ему Конституцией право, не заявлять ничего, что могло бы свидетельствовать против него. Суд готов признать, что здесь трудно определить точные границы». А этот свидетель действительно находится перед опасностью того, что после завершения данного дела его самого могут привлечь к ответственности на основании его же собственных показаний. При сложившихся обстоятельствах я думаю, что суд должен ограничить рамки допроса данного свидетеля, тем более что показания его являются основой всего дела против ответчицы. Вполне возможно, что некоторые действия, совершенные им, не могут рассматриваться как связанные с делом ответчицы, если только их не объединяла общая цель, или если он не совершил свои поступки по взаимному сговору с ответчицей. «Очень хорошо», — сказал Гамильтон «Мы докажем некоторые его поступки с помощью других свидетелей». Он несколько минут пошептался с «Схендри», потом сказал «Откуда вы взяли пистолет, который проходит в деле под номером 30?» Среди всякого рода недвижимости у меня одно время был и магазин спорттоваров. В то время я и взял в своем магазине три пистолета. И что вы сделали с этим оружием? Два оставил себе, а один отдал сыну. А как вы поступили с теми, которые оставили себе? Я постоянно ношу с собой пистолет. Второй всегда хранится в сейфе у меня в конторе. Вернее, он находится в сейфе, когда я уезжаю. Давайте условимся следующим образом. «Будем называть пистолет, отданный вами сыну, пистолетом младшего, оставленный в сейфе – пистолетом из сейфа, а тот, который вы носили в кобуре – пистолетом из кобуры», – сказал бургер «Теперь я хотел бы задать вам вопрос, относящийся ко вполне определенным вашим действиям. Не является ли фактом, что после того, как вы отдали ответчице пистолет из кобуры, вы вернулись в свою контору, отперли сейф и положили пистолет из сейфа в плечевую кобуру?» «Возражения против вопроса имеются?» – спросил судья дакер «Нет», – ответил Мейсон. «Ну?» – сказал судья дакер «Мне кажется, впрочем, если нет возражений, я разрешаю свидетелю отвечать». «Вы сделали это?» – спросил Гамильтенбургер. «Да, сэр, сделал». «В тот самый вечер?» «Да, сэр». «В котором часу вы это сделали?» «Примерно... примерно без пятнадцати одиннадцать». После этого вы возвратились в квартиру отведчицы? Да, сэр. А скажите, после того, как вы вернулись на квартиру к отведчице, у вас была возможность снова осмотреть пистолет из кобуры? Вещественное доказательство номер 30. Да, сэр. Где он находился? На кровати отведчицы, под подушкой. Вы осмотрели пистолет? Да, сэр. А вы не заметили, стреляли ли из пистолета после того, как вы дали его отведчице? «Возражаю против данного вопроса, так как он является наводящим и провокационным, некомпетентным, не относящимся к делу и несущественным», – сказал мейсон Возражение отклоняется. «Повторяю свой отвод на том основании, что вопрос может послужить основанием для осуждения свидетеля», – судья Даккер заявил. «В таком случае отвод принимается. Обвинению предлагается продолжить допрос». «Ладно, тогда я задам вопрос в другой форме», – согласился Бургер. Когда вы во второй раз увидели пистолет в квартире Ответчицы, было ли вами замечено что-либо необычное, что навело бы вас на мысль осмотреть барабан оружия? Свидетель заколебался и стал переступать с ноги на ногу. Вас привели к присяге, прогремел голос Гамильтона Бургера у него над ухом. И на этот раз в вопросе нет ничего такого, что могло бы свидетельствовать против вас. Я спрашиваю у вас только о том, была ли у вас причина, побудившая вас осмотреть пистолет. Да, сэр, была. Я осматривал пистолет. Что вы заметили? Заметил, что в барабане имеется один отстреленный патрон. В каком состоянии находился пистолет, когда вы его вручили Стефании фелкер Свидетель опять заколебался. Барабан был полон. Пистолет был полностью заряжен. Ответил он наконец. Вам это было известно? Да. Откуда же? Перед самым отъездом из Лас-Вегаса я полностью перезарядил пистолет. У меня были основания полагать, что в этот день мне может грозить некая опасность. И причиной того, что вы в тот вечер отправились на квартиру к Кассельману, явилась уверенность в том, что ответчица наверняка использовала оружие, которое вы ей дали, чтобы убить Джорджа Кассельмана. «Прошу разрешения суда отвести вопрос», — вмешался Мейсон, «на том основании, что вопрос некомпетентный и несущественный». Кроме того, я заявляю, что этот вопрос был задан с умыслом, что является нарушением юридической беспристрастности со стороны обвинения. Ответчица не может привлекаться к суду только на том основании, что у какого-то свидетеля могли возникнуть какие-то идеи или соображения. «Отвод принят», — объявил судья дакер «Обвинение, безусловно, должно отдавать себе отчет в том, что мысли и соображения свидетеля не могут иметь никакого отношения к делу. Весь запрос ведется самым удивительным образом». Суд полностью осознает тот факт, что в данном случае разбирается дело не свидетеля, а ответчицы, поэтому ее виновность или невиновность может быть установлена исключительно с помощью улик и вещественных доказательств. Поэтому присяжные должны забыть вопрос, заданный прокурором, и оставить без внимания все попытки прокурора задать этот вопрос в более завуалированной форме. Теперь продолжайте. «У меня все», – заявил Гамильтон Бургер, торжествующе улыбаясь. «Минуточку» сказал мейсон «У меня имеется вопрос к свидетелю. С какой целью вы передали ответчице то, что прокурор называет пистолетом из кобуры, то есть вещественное доказательство номер 30?» Я отдал ей пистолет, потому что она одно время была помолвлена с моим сыном Гомером гарвином младшим Я очень надеялся на то, что она войдет в мою семью в качестве моей невестки. Потом же, когда помолвка оказалась разорванной, я внезапно понял, понял что люблю ее. Стефания Фелкнер, сидевшая позади Мейсона за барьером, вдруг поднесла платок к глазам и отчаянно зарыдала. «Я хочу задать вам еще один вопрос», — сказал Мейсон. «Не получили ли вы до 7 октября достаточно данных, говорящих о том, что Джордж Кассельман был убийцей отца, отвечицы глейна Фелкнера?» Этот вопрос произвел на присяжных впечатление, подобное удару электрического тока. «Ваша честь! Ваша честь!» Закричал Гамильтон Бургер, вскакивая с места и отчаянно жестикулируя. «Этот вопрос является совершенно некомпетентным. Задавая такой вопрос, защитник нарушает свои полномочия. Это не имеет никакого отношения к делу, и вообще это нарушение всех правил. Обвинение не может быть связано никакими мыслями свидетеля». «Возражение принимается», — сказал судья дакер мейсон улыбнулся. «В таком случае, свидетель, скажите, пожалуйста». «Не сообщили ли вы ответчице по данному делу 7 октября вечером, что, по вашим сведениям, Джордж Кассельман убил ее отца?» «Обвинение возражает по тем же причинам!» – воскликнул Гамильтон Бургер. «Возражение принято!» – сказал судья. в «Одну минуту!» – сказал Мейсон. «Обвинение ведь задавало вопросы свидетелю, связанные с обстоятельствами, при которых он вручил пистолет ответчице. Теперь и я всего лишь прошу свидетеля ответить. «Не было ли сказано чего-нибудь, подобного тому, о чем я только что сказал, при тех же обстоятельствах? Таким образом, если обвинение имеет право интересоваться частью разговора между свидетелем и ответчицей, я имею право поинтересоваться всем разговором, не так ли?» «Свидетель может отвечать на вопрос, заданный защитником», – сказал судья Дакер, «при условии, что ответ будет относиться только к оговоренным обстоятельствам». «Да, сэр», – сказал Гарвин. Я сказал ей о своем убеждении, что именно Кассельман убил глейна Фелтнера, и что я опасаюсь за ее безопасность, после чего и дал ей это оружие, чтобы она могла защищаться. Просил, чтобы оно всегда было при ней, потому что собирался предоставить в распоряжение властей улики, которые привели бы к аресту Джорджа Кассельмана. «Благодарю вас. Это все», — сказал Мейсон. «Вопросов нет», — сказал Гамильтон Бургер. «Теперь же, если суд позволит...» «Заявил мейсон Я хотел бы возразить против самого факта привлечения мистера Гарвина в качестве свидетеля». «На каком основании?» – спросил судья дакер «На том основании, что нет никаких доказательств, указывающих на то, что ответчица знала о действиях Гарвина или имела хоть малейшее представление о его намерениях. Она ни в коей мере не ответственна за его поступки, которые он мог совершить руководимый стремлением, хотя бы и ложным, помочь ей». Предположим на минуту, что по некоторым причинам свидетель про себя решил, что я убил Джорджа Кассельмана. Чтобы спасти меня, он отправляется на квартиру Кассельмана и находит там труп, но никаких улик, указывающих на то, что я убил Кассельмана. Я с ним все это время не связывался и ни о чем его не просил, но он пытался защитить меня, уничтожив вероятные улики. Безусловно, я не отвечаю за то, что он сделал. Гамильтонбургер уже был на ногах и обращался к судье. «Одну минуту, Ваша честь. Одну минуту. Я прошу меня выслушать. В квартире Кассельмана обнаружены некоторые особо интересные факты. Со всех дверных ручек стерты отпечатки пальцев. След женской туфли, которой, как было показано, принадлежит ответчице, был затерт этим свидетелем. У нас поэтому имеется полное право попытаться обрисовать то состояние, в котором была найдена квартира, а также все обстоятельства, предшествующие этому». «Безусловно, вы имеете на это все права, но у вас нет никакого права доказывать, что все это было проделано приятелем-ответчице, если вы не можете доказать, что она об этом знала или просила об этом». «Совершенно верно, Ваша честь», — сказал Мейсон. Судья дакер нахмурился. Суду пришлось столкнуться с очень необычным делом, рассматриваемым в необычной манере. И суд должен признать, что характер вопросов, как существенных, так и второстепенных, стал в данном случае настолько странным, что суд плохо представляет себе, что именно имеет в виду защита. Возможно, защите следовало бы высказать свое отношение. «Если бы я сразу возразил против допроса этого свидетеля», – заметил мейсон «и мое возражение было бы отклонено, то обвинение могло бы воспользоваться этим обстоятельством, чтобы указать на то, что защита пытается помешать следствию» разумеется сказал судья дакер в действиях свидетеля имеется кое что непосредственно связанное с рассматриваемым делом он показал что передал ответчица пистолет по его показаниям пистолет был заряжен полностью он показал также что когда пистолет снова попал в его руки в тот же вечер он уже имел один отстреленный патрон мы не станем включать эти показания в свой протест равно как и показание что туфля принадлежит ответице сказал мейсон но мы заявляем протест против всех вопросов, задавых свидетелю относительно его посещения квартиры Джорджа Кассельмана, и надеемся, что этот протест будет удовлетворен. Суд склонен согласиться с вами в этом вопросе, мистер Мейсон. Однако приближается время вечернего перерыва в заседании. Суд объявляется закрытым до 10 часов утра завтрашнего дня. Присяжные в этот период не могут делиться с кем бы то ни было своими соображениями по слушаемому делу и обсуждать имеющиеся доказательства. Им следует воздержаться также от вынесения какого-то решения до завтрашнего слушания дела. Объявляется перерыв в судебном заседании до 10 часов утра завтрашнего дня.